Глава одиннадцатая. На пороге дома. Все трое суток, которые мы провели в третьем гиперпрыжке, мы занимались в спортзале. Ничего другого нам не оставалось. Тревожное ожидание не отпускало. Мы должны были выйти из гиперпространства в пограничной системе империи Аратан. Но это не означало, что все наши проблемы позади. Пока Фариал не свяжется с отцом и за ним не пришлют корабль, мы все еще будем в опасности. По словам принца, нам больше ничего не угрожает. Любой встреченный корабль империи, тем более военный, будет нам очень кстати. Я, в отличие от излишне идеалистично мыслящего парня, иллюзий не питал и прекрасно понимал, что попутчик он очень опасный. Наверняка есть кто-то, кто сделает все, чтобы он не добрался до пункта назначения. О своих подозрениях я ему ничего не говорил. Не стоит повышать у парня градус нервозности. Вышли из гипера мы штатно и сразу же начали собирать информацию о системе. Так как мы выбирали малопосещаемые места, то, как мы и ожидали, никого не встретили. И Скин подобрал нам точку для следующего прыжка. И вот она уже была в обитаемой системе с дуук -Си. Название, конечно, как говорится, хрен выговоришь, но по информации из навигационной карты, там была обитаемая планета третьего класса. Что-то они там добывали. Название мне ни о чем не говорило. Да и принц мне помочь в этом не смог. Поразительно, как мало на самом деле он знает. Я тут у него поспрашивал на досуге. Оказывается, они практически не читают. Литература у них не развита. Оно и не мудрено. Если все учатся при помощи знаний, то зачем напрягаться? Отсюда и проблемы. Оказывается, власть имущей, к которым относился и Эфарил, прекрасно осознают, что в империи наблюдается кризис интеллекта. Все больше рождается людей с низкими показателями. Я открыл для себя удивительные вещи. Оказывается, тут вообще все на мозги завязано. Чем больше у тебя показателей интеллекта, тем выше должность и серьезнее работа, которой ты можешь заниматься. Интересно, какой у меня индекс? Помнится, мне тот ограф утверждал, что у меня он ниже некуда. Надо будет по прибытию в цивилизацию провериться. Глядишь, и я на что-то сгожусь. Еще я поинтересовался музыкой, которую они тут слушают, и попросил мне что-нибудь напеть. Ну, что я могу на это сказать? Лирика у них, конечно, слабовата. Хотя и попадались довольно неплохие произведения. Гимн Империи мне, кстати, понравился. Чувствуется рука мастера. Трое суток пролетели незаметно, и наконец-то мы вышли в обитаемой системе. На всякий случай я попросил Фариала не афишировать пока свое присутствие. Сидеть на корабле. Мало ли что. Судя по данным сканеров, в системе находилось семь кораблей. С нами на связь практически сразу вышел диспетчер системы. Им оказался чрезвычайно бледный и худощавый немолодой мужчина с редкой седой бородкой. Он внимательно смотрелся в мое лицо и без особой доброжелательности осведомился. «Диспетчерская. Назовите себя. Включите идентификатор и назовите цель визита в нашу систему». Я был предварительно проинструктирован эскином по поводу того, как происходит контакт с представителями власти. А диспетчеры как раз таковыми и являлись. Они отслеживали трафик и следили за всем, что происходит в пространстве. Они легко могли натравить патрульный корабль, и с ними не стоило связываться. Арварский идентификатор, который у нас был, мы поменять могли только на станции. Поэтому было решено представиться вольными торговцами, которые купили корабль в Арваре. Такая практика имела место быть, и ничего подозрительного в этом не было. Название только я решил поменять. Это было просто. Теперь наш корвет носил гордое имя Воробей. А что? По-моему, звучит маленький и юркий. «Диспетчер, — говорит капитан корвета Воробей. — Следую транзитом. У вас планирую короткий отдых на станции. На планету спускаться не планировал. Идентификатор активирован. Выключал, когда от пиратов убегал. «Ну и как? Успешно?» — хмыкнул диспетчер. «Как видишь, нормально. Успел прыгнуть?» «Добро. Разрешаю парковку на станции. С правилами ознакомишься на месте». Экран погас, и я выдохнул. Кажется, прием прошел успешно. Никаких подозрений мы вроде не вызвали. Но возникла проблема. Искин доложил о низком уровне топлива. Надо было заправляться, а у нас, как назло, ни копейки. Вернее, кредита за душой. Нужно было искать способы для пополнения финансов. А как это сделать, выход всего один. Чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь ненужное. Пока Эскин вел корвет к небольшой космической станции, которая находилась недалеко от планеты и служила местом для отдыха экипажей космических кораблей и их заправки, мы решили поискать по сусекам. Лететь до нее было около двух с половиной часов. Мы никуда не спешили, и поэтому у нас было время для того, чтобы выбрать на складах что-нибудь на продажу. Первое, о чем я подумал, — это оборудование лаборатории. Но не факт, что оно тут кого-то заинтересует. Да и, во-вторых, неизвестно, сколько оно вообще стоит. Тут мне помог Фариал. Он объяснил мне, что торговля не только в империи Аратан, но и в других государственных образованиях налажена на высоком уровне. Купить и продать можно было практически все. Множество торговых площадок имелись в любом месте. Это не касалось только самых передовых образцов техники, как гражданской, так и военной. Оказывается, тут достаточно несложно было купить боевой корабль. Пусть не самый новый, но все-таки боевой. Что же касалось продажи имущества, то тут все было просто. Регистрируешься на торговой площадке и размещаешь свое объявление. Дальше просто ждешь. Ничем не отличается от наших родных маркетплейсов. С этим стало понятно. Но вот что мы можем продать, тут вопрос сложный. Имущества в наших небольших складах было немного. Оказалось, три мобильных реактора, пять скафандров и какие-то запчасти. Тут мне вспомнилось, что у меня в сейфе есть наследство от Аграфа. Колбочки, футлярчики. Прихватив с собой принца, я направился ковыряться в сейфе. Вдвоем мы вытащили все на свет божий и начали разбираться. В этом мне очень помог и скин. Именно он с легкостью разбирался в маркировке, нанесенной на содержимое. Не во всем мне удалось разобраться. Некоторые маркировки ничего нам не смогли сказать. Эту тайну Аграф унес с собой. Итогом мародерки стали Зародыши бионейросетей производства Империи Аграф. 4 штуки. Импланты. 17 штук. Неопознанные. Ни не то нейросети, ни не то импланты. 9 колб. Чипы с запороленной информацией. Три штуки. По словам Фариала, бионеросети аграфского производства очень высоко ценились и считались лучшими в своем классе. Стоили они тоже весьма прилично. Так что продать мы их сможем везде. Еще и с руками оторвут. А тут и крылась опасность. Мы-то сейчас на краю империи, можно сказать, на Диком Западе космических масштабов. И есть немаленький шанс нарваться на ребят, которые очень захотят, чтобы мы с ними поделились деньжатами. Какой выход из создавшегося положения? Надо прошерстить все каюты на предмет содержимого сейфов. А найдется что-нибудь менее ценное на продажу. Сказано, сделано. И не зря, как оказалось. В этом мире есть и наличные деньги, вернее электронные, но находящиеся на так называемом банковском чипе. При помощи эскина корабля нам удалось скрыть чипы с открытым доступом и выяснить, сколько на них имеется кредитов валюта содружества, кредит, имела хождение по всей территории и строго контролировалась так называемыми старшими расами. А графы, кстати, были в их числе. Не знаю, как регулировалась такая многогранная и сложная финансовая система, но это работало, и, что немаловажно, работало неплохо. Электронный банкинг был налажен на высочайшем уровне. Итого, мы имели 12 кредитов. Сумма, по словам принца, небольшая. Но это для него может быть и небольшая. А тут на окраине еще надо посмотреть. Добравшись до станции, мы смогли ее рассмотреть визуально. Представляла она собой хаотичное нагромождение конструкций, хотя в ней прослеживалась и первичная сферическая структура. Из центральной части выходили длинные ажурные конструкции, которым нам и пришлось пристыковываться. Корабль медленно приближался носовой частью к подвижному захвату который, как только корабль оказывался в зоне его действия, приходил в движение и надежно фиксировал такие небольшие корабли, как у нас. Все, что было от крейсера и выше, должно было парковаться на внешней орбите. Но нам удобнее было так. Как только мы зафиксировались, то сразу же на экране моей нейросети появилась возможность подключения к внешней информационной сети. К сожалению, не все так просто. и за удовольствие надо было заплатить. Немного, много, ни мало, а 300 кредитов за годовую подписку. Оплатить наличкой мы не могли, и поэтому мне придется решать все насущные проблемы самостоятельно. Переодевшись в штурмовой скафандр и вооружившись игольным пистолетом и штурмовым комплексом, я сложил все банковские чипы в контейнер на поясе и направился к тамбуру шлюза. Шлюз на причальной мачте тоже был телескопическим, чтобы можно было принимать различные модели кораблей. Я был весь в предвкушении. Мой первый опыт посещения инопланетной станции. Тут наверняка куча всяких пришельцев разгуливают. Принц мне понарассказывал, видовое разнообразие в империи. Мне вспомнился старый кинофильм «Люди в черном», кажется. Так вот там разгуливали различные виды инопланетян. Однако, когда я шагнул в этот новый для меня мир, то я увидел в конце коридора только двух обычных людей. Одеты они были в видавшие виды боевые скафандры. По сравнению с ними, я выглядел как настоящий терминатор. Отметив их завистливые взгляды, которые они бросали на мою броню, я подошел к ним. Они молча просветили меня каким-то прибором и, кивнув друг к другу, расступились в стороны, даже слова мне не сказали. «Ну что ж, значит, это предложение пройти. Я, ни слова не говоря, прошел мимо охранников но тут один из них положил мне руку на плечо и негромко произнес. «Надеюсь, с нашими правилами ты знаком?» Я молча посмотрел на его конечность на своем плече и положил руку на рукоять игольника. «Давай свои правила!» Не очень любезно потребовал я и набычился. Играть в добряка в незнакомой обстановке не стоило. «Скинь мне свой идентификатор и лови файл». Беззлобно ответил мужчина, убирая руку. Я уже знал, что от меня требуется, и как только я выполнил то, что он просил, мне на нейросеть поступило сообщение, в котором было около 30 пунктов того, что делать на станции нельзя категорически. Тут же были расценки на стоянку возле причальной мачты. Между прочим, 100 кредитов в сутки, с лимитом в 5 суток, после истечения которых необходимо было освободить место другим желающим. Также запрещено было использование среднего и тяжелого оружия всех систем во избежании повреждения конструкции станции. Это было основное. Остальные пункты были не очень интересны, и я особо в них не вчитывался. Пришлось вернуться на корабль и оставить свой штурмовой комплекс на борту «Воробья». С игольником передвигаться было можно. И теперь я спокойно направился в глубину космического сооружения. Практически сразу после выхода из коридора причальной мачты начались различные увеселительные заведения. Как только я перешагнул порог герметичного шлюза, на меня сразу же навалились совсем другие запахи. На корабле воздух был практически стерилен, системы жизнеобеспечения постоянно очищали его. А тут, когда вокруг было множество дверей, в не то бары, в не то забегаловки, в которых можно было наверняка не только поесть, но и выпить, Запахи пробивались и весьма разнообразные. Надо будет потом заглянуть сюда. Но сначала дело. Мне нужно было найти местное отделение Галактического банка. Принц сказал, что они есть практически везде. Там я смогу решить все наши финансовые проблемы. Как оказалось, деньги и развлечения ходят рука об руку. И искомый филиал я нашел метров через сорок. Дверь при моем приближении открылась, и я шагнул внутрь. Вопреки ожиданиям, помещение банка оказалось очень маленьким. Как только я вошел и за моей спиной закрылась дверь, то в воздухе прямо за небольшой стойкой соткалась очень натуральная голография красивой девушки с зализанными волосами. «Доброго времени суток! Мы приветствуем вас в Первом галактическом банке! Какого рода услуги вам необходимы?» Спросила девушка нежным голоском, очаровательно улыбнувшись и поприветствовав меня. «Эм, здрасте, мне бы кредит из чипов в безнал перевести, но у меня нет банковского импланта». «В этом нет абсолютно никаких проблем. Подойдите к стойке, вставьте вашу карту ФПИ в считыватель. После этого вставьте руку в отверстие. Банковский имплант будет внедрен вам в руку и сразу же можно будет пользоваться», — пояснила девушка. «У меня нет никакой карты ФПИ», — честно признался я. Тогда, к сожалению, мы не можем ничем вам помочь. Вам необходимо обратиться в ближайший медицинский центр и получить карту. После этого мы сможем вернуться к данному вопросу. Ну и где тут ближайший медицинский центр? Схема общих отсеков станции отправлена вам на нейросеть. Я проверил и действительно смог увидеть карту станции. Она была полностью интерактивная и на ней отображалась моя отметка. Медицинский отсек находился действительно недалеко. А был он тут, кстати, не один. Я попрощался с виртуальной представительницей банка и вышел наружу. Немного прогулялся и вошел в медицинский отсек. Тут, в отличие от банка, меня встретил настоящий живой человек. Это оказался молодой на вид парень. Немного странная, на мой взгляд, взлохмаченная прическа и бледная кожа на худощавом лице вкупе с весьма субтильным телосложением Дополняли его внешний облик. «Добро пожаловать в наш медицинский центр «Оптима». Мортис Яб к вашим услугам. У нас вы можете получить первоклассный набор медицинских услуг. Чего желаете?» Начал заливать он соловьем. «Мне бы карту ФПИ оформить, дружище. Это возможно?» «Карту? Да без проблем!» Сходу врубился парень. 50 кредитов и 15 минут вашего времени. Пройдемте. Послушай, Мортис, у меня только банковский чип, и я не знаю, как тебе оплатить работу. Но вы ведь наверняка за картой пришли не просто так. Хотите банковский имплант поставить? Ты прав. Мы с вами составим договор с отложенным платежом, скажем так, на 5 часов. Как только вы установите имплант, сразу же и оплатите. — предложил он. — Но добавите комиссию в 20 кредитов. — Идет, — согласился я. — Что надо делать? — Сначала ловите договор, завизируйте и перешлите мне, а потом добро пожаловать в медицинскую капсулу. Мне на нейросеть сразу же пришло сообщение. Как только я внимательно его прочитал, а это и был тот самый договор, ничего лишнего я в нем не нашел, поэтому подтвердил его и отправил обратно. После этого медик провел меня в соседнее помещение, и я, раздевшись, залег в капсулу. На этот раз я находился в сознании, но ничего особого я не почувствовал. Примерно через 10 минут крышка капсулы открылась, и я вылез наружу. Там меня встретил Мортис и, подождав, пока я облачусь в скафандр, пригласил меня к терминалу. «Скажите, как вас зовут? Мне необходимо ввести эти данные в систему». Попросил он и требовательно посмотрел на меня. Я задумался. Кажется, настал решительный момент – выбор имени. То, что Евгением называться в этом обществе проблематично, я уже понял. Как-то раз я попросил Фарила произнести мое имя, но оказалось, что речевой аппарат тех, кто говорит на языке Содружества, с большим трудом справляется с этой задачей. Ну, с новым именем я уже смирился. Надо выбрать фамилию. Сначала я хотел выбрать Рэмбо, но мне она не очень нравилась. Сразу вспоминался не самый адекватный и вечно рефлексирующий выживальщик. А я-то был не таким. Джон Стужа тоже не очень звучит, да и отрываться от рода как-то не хочется. А что если Джон Сол, сокращение от Соловьева? По-моему, неплохо звучит. Джон Сол покоритель космоса. Джон Сол. Герой галактики. Нормально. Даже огонь. Итак, решено. Меня зовут Джон Сол. Так, понятно. Заносим. Парень поколдовал с терминалом, и через 30 секунд из него вылезла небольшая пластиковая карточка с моей физиономией на ней. Также с лицевой стороны имелись некоторые самые важные параметры. Меня в первую очередь интересовал уровень интеллекта. «Как оказалось, он у меня равен 176». «У вас, Джон, поразительные результаты. Но я думаю, в этом немалая заслуга вашей нейросети. Не расскажете, где такую раздобыли?» «А что там у меня за нейросеть?» «Насколько я понимаю, у вас была установлена бионейросеть аграфского производства «Тактик-6УВ». «Крутая штука!» «Я пристально посмотрел на паренька». «И ты на этом оборудовании смог это узнать?» Видимо, Мортис уловил мое раздражение, потому что он отстранился от меня и выставил перед собой руки. «Простите, господин Сол, я понимаю, что это конфиденциальная информация, просто у вас она была в открытом режиме. Вот я и считал ее параметры. Прошу прощения, информация уже удалена». В глазах паренька сквозило нешуточное беспокойство. Его взгляд прикипел к моей руке, машинально опустившейся на рукоять игольника. «Не стоило лишний раз обострять, да и мне информация будет полезна. Поэтому я постарался максимально добродушно улыбнуться и убрал руку от ствола. Не бойся, просто я не люблю, когда лезут в мои дела. Понимаешь?» Парень часто закивал головой, соглашаясь со мной. «Он все еще опасался меня». А я повертел аусвайс в руках и засунул его в футляр на поясе. «Как только поставлю имплант, сразу же оплачу», — пообещал я и, развернувшись, направился на выход. «Реквизиты в договоре», — пропищал мне след парень, и дверь за мной закрылась. Вернувшись в отделение Галактического банка, я начал выполнять указания голограммы. Подошел к стойке и вставил карточку в прорезь. Она втянулась туда. И через несколько секунд голограмма обратилась ко мне по моему новому имени. «Джон Соу, первый галактический банк, рад приветствовать своего нового клиента. Подпишите, пожалуйста, стандартный договор». Ко мне на почту упал очередной документ. «Вот любят они тут документы, прямо как наши бюрократы». Прочитав его, я заверил и отослал обратно. Мне сразу же было предложено поместить руку в отверстие в стойке. Как только я частично освободился от скафандра и засунул руку в эту дыру, ее сразу же зафиксировало внутри. Короткий укол боли, и все. Захваты ослабели, и я смог вытащить руку. Ничего на ней обнаружить я не смог, но на моем экране нейросети активировался один из значков. Нажав на него, прямо передо мной открылось меню. В данный момент на нем был всего один банковский счет, на котором не было ничего. «Понятно. Сейчас посмотрим, как оно тут все работает. Я вытащил из футляра банковские чипы и высыпал их на стойку. Вот, с них мне на счет нужно перевести все средства». «Уважаемый Джон Сол, вы являетесь гражданином империи Аратан?» «Нет», – растерялся я. «Тогда вынуждена сообщить вам, что данная операция облагается налогом в 4%, так как вы не резидент империи». И тут обдиралова. Хотя, должна же вся эта система работать как-то. Я подтвердил согласие на уплату налога, и мне на счет упало 11 808 кредитов. Я сразу же оплатил счет за карту и стоянку на сутки. «Совершайте транзакции с нашей помощью. Помоги своей империи!» Заговорила рекламными слоганами голограмма. «Спешу и падаю!» Буркнул я, облачаясь в скафандр. Делать тут было особо нечего, и я вышел наружу. Теперь у меня была возможность оплатить галанет, что я и сделал, подключившись к нему. Как только оплата прошла, мне на почту обрушился шквал сообщений. Чего тут только не было. Различного рода предложения. Купля, продажа, аренда всего и вся. Интимные услуги, религиозные зазывания. Я практически сразу понял, что это все навязчивый спам и сразу же начал настраивать фильтры. И почему они их сразу в комплекте не поставляют? За две минуты, которые я разбирался с этим вопросом, мне на почту упало около полутора миллионов рекламных сообщений. Благо, памяти тут на это не тратится. Решительным образом выделив все сообщения, я отправил их на свалку истории. Жил как-то без них все это время, значит и дальше проживу. Теперь настало время разбираться с заправкой. «На счету осталось 11 300 с копейками кредитов, и я, связавшись с скином воробья, не скупясь, оплатил заправку до полных баков, что слезало с моего счета еще 6 200 кредитов». «Нормально закупился». «На счету оставалось чуть больше пяти тысяч. С такими ценами не очень то и разгуляешься». «Надо было возвращаться. Лучше отправить сообщение сестре Фарила как можно быстрее». Я потопал в направлении причальной мачты, крутя головой во все стороны и рассматривая новый для меня мир. Но тут, прямо передо мной, открылась одна из дверей, и из нее вывалилось несколько человек. Причем двое из них имели весьма немаленькие габариты. Судя по раскрасневшимся лицам и нетвердой походке, были они изрядно навеселе. Один из громил уперся в меня мутным взглядом и пробежал по моей экипировке сверху донизу. Что ты там сказал?» – заревел он мне прямо в лицо. «Да ты знаешь, на кого пасть открыл!» Двое других посетителей местного бара начали обступать меня с двух сторон. Почему-то мне сразу вспомнились наши земные увеселительные заведения, где все происходило точно так же. «Ребятки!» – негромко проговорил я спокойным голосом, уставившись громиле в переносицу и расфокусировав взгляд. «Шли бы вы спокойно дальше! Настроения нет с вами балагурить!» «Он чё, нам грубит?» — заверещал самый тщедушный из строицы. «Мэш! Размашь его по переборке!» На лице бугая, которого назвали Мэшем, начала расплываться дебильная ухмылка, и я понял, что дальше с ними разговаривать не имеет никакого смысла. Вырубать надо самого задиристого, причем сразу из первого удара. Хорошо, что на мне боевой скафандр, а у него есть мускульные усилители. Противники же одеты в простые пустотные комбинезоны. Хотя у каждого на поясах висели какие-то пистолеты, очень похожие на мой. Короткий подшаг и боковой удар локтем в шею противника. Никаких кулаков. Перелом ключицы, и он уже выведен из боя. Затуманенный, выпитым алкоголем мозг здоровяка не успел отреагировать. «Да и мои действия оказались очень быстрыми. Не зря же я столько лет десантури отдал. Раньше, после ранения, я бы такого не смог сделать. А сейчас навыки возвращались ко мне». Мэш, потеряв сознание, мешком повалился на палубу. А я уже впечатывал носком ботинка в причинное место второго противника. Удар прошел, и он, схватившись руками за пах, упал на колени. Он бы завалился и на бок, но я не дал ему этого сделать. Попридержал за голову и на всякий случай опустил тяжелый кулак на его затылок. Выпученные от боли глаза закатились, и он рухнул рядом со своим товарищем. Внезапно по нервам повеяло холодком. Третий противник уже достал свой игольник и направлял мне его в затылок. Я качнулся, уходя с линии атаки и одновременно давая команду на закрытие шлема. Благо, это действие занимает всего полторы секунды. Закончил свое движение, я уже сбоку отдохляка. Моя ладонь в бронированной перчатке легла сверху на кисть с пистолетом. Я убрал свой шлем и пристально посмотрел в глаза этого мелкого ублюдка. «Ну что, малыш, любишь пакостить?» Покостить нехорошо», — улыбнувшись, полушепотом проговорил я и дал команду на максимальное увеличение мощности мышечных усилителей. После этого я начал сдавливать кисть бедолаги, наблюдая, как она деформируется вместе с игольником. От ужаса он в первые секунды даже выговорить ничего не мог, но потом инстинкты взяли верх над страхом, и он закричал. Раздавив руку, я отпустил ее и собрал с бессознательной громил их оружие. Дохляк, привалившись к переборке, боюкал руку, прижав ее к груди, и с ужасом наблюдал за мной. «Ну и зачем вы нарывались на меня?» Присев на корточке перед ним, спросил я у до смерти напуганного мужика. — Ты так Мэш захотел! — запинаясь, начал рассказывать он, кивая головой на бесчувственного здоровяка со сломанной ключицей. — Ему кто-то слил инфу, что у тебя неплохой корабль, а команды, скорее всего, нет. Вот он и решил тебя потрясти. — Короче, гоп собирались со мной сделать. — Я не знаю ни про какой гоп-стоп! Испуганно сжавшись в комок, пискнул он. — И что с вами теперь делать? — Я тут ни при чем. Меня Мэш подбил. Он наш бригадир. Пожалуйста, не трогайте меня. Я готов компенсировать вам беспокойство. Отдам все, что у меня есть. У меня появилась отметка о том, что его нейросеть открыта для приема сообщений. — Дайте мне ваш номер счета. Я переслал ему номер и через три секунды стал богаче на три с половиной тысячи кредитов. — Эй, а чё так мало? — прогудел я, скорчивая зверскую рожу. — Так это всё, что у меня есть, под протокол. — А за этих? — кивнул я головой на лежащих в отключке. — Кто платить будет? Он меня, между прочим, весьма сильно обидел. Они же не применяли к вам насилие, только я попытался выстрелить. Это не по закону. — Какие у вас, однако, странные законы. Ну да ладно, живите. «Глядишь, еще встретимся!» Я встал с корточек и, насвистывая веселую мелодию, отправился дальше по своему маршруту. «Лето и арбалеты. Сейчас ландыши подъедут, нарубим винегрета». «Вот тебе, Женя, и космос. Вот и развитые технологии. А гопники как были, так и остались, и никуда от них не деться». Надо быть немного собраннее. Тут, похоже, та еще клака. Правильно я сделал, что Фариала с собой не потащил. Вернувшись на корабль, я позвал принца и начал вместе с ним поиск в нужного нам ресурса. Пришлось, правда, и на корабль оплачивать дополнительный аккаунт в Галанете. Но ничего, легко пришло, легко ушло. Как только страничка портала открылась и появилось изображение принцессы во всей красе, я аж присвистнул. Она была действительно очень красива, хотя, конечно, это могли быть какие-нибудь технологии или косметика, но она выглядела очень эффектно. Судя по активности на портале, принцессой восхищалось множество людей. Постоянно шли какие-то дискуссии и споры между активными членами этого сообщества. Видимо, таким образом они стремились попасть девушке на глаза и добиться личного ответа от принцессы Велины. Мне пришлось зарегистрироваться на портале, выбрать себе псевдоним. По совету принца я назывался Глостио Максимом. Уж не знаю, что это и такое. Фариал объяснил мне, что это одно из самых любимых растений принцессы. Об этом мало кто знает. После этого мы перешли в малопосещаемую ветку обсуждений. А дальше уже руководил Фариал. Он несколько раз перешел между сообщениями. Алгоритма я так и не понял. А он мне и не объяснял. И, наконец-то, он набрал всего пару символов. F+. После этого он отправил сообщение, и мы принялись ждать. Ровно через 10 минут в этой же ветке появилось ответное сообщение. В плюс 7 знаков вопроса, 5 восклицательных знаков. «Есть!» – заорал во все горло принц. «Это она! Понимаешь, у нас получилось!» Теперь надо отправить ей сообщение. «Ну и каким образом мы это сделаем?» — поинтересовался я. «Да все просто. Искин, у нас есть какие-нибудь алгоритмы для шифрования?» «Так точно. Какие именно алгоритмы вас интересуют? Цитадель есть?» «Алгоритм шифрования цитадель имеется в наличии», подтвердил Искин. «Тогда все просто отлично. Открой основной ключ алгоритма». Потребовал парень, и как только на экране отобразилось то, что он хотел, он набрал в одном из полей последовательность символов. После этого закрыл окно и начал набирать сообщения. «Вэл, я жив. На меня напали, и я могу доверять только тебе. Сообщи отцу, что со мной все в порядке, и мы находимся в системе Сдуук-Си, на границе. Корвет арварской постройки «Воробей». Пусть высылает за мной сопровождение из тех, кому он доверяет лично. Со мной один мой друг. Он помог мне выбраться. Мы будем ждать в системе. Люблю тебя, сестренка. Твой фар. После этого он отдал команду на шифрование текста и его упаковку. Секунда, и все было готово. Файл ушел адресату, и мы стали ждать. А как она поймет, как расшифровать сообщение? Поинтересовался я у довольно улыбающегося парня. Я закрыл его нашим личным ключом. Она его знает прекрасно. Это подтвердилось довольно быстро, потому что в ответ пришло сообщение с четырьмя плюсами. «Ну все, Джон, теперь осталось только ждать». «Значит, подождем». Планета Арата. Резиденция императора империи Аратан. Принцесса со счастливым выражением на лице не бежала, а летела по коридорам дворца. Немногие встречающиеся в помещениях придворные и служащие, привыкшие к ее грустному выражению лица, недоуменно оборачивались ей вслед. Она добежала до кабинета отца, не обращая никакого внимания на гвардейцев, неподвижно стоящих у роскошных дверей, и несколько раз ударила по ней кулаком, предупреждая императора и по совместительству ее отца о приходе гостя. Не дождавшись разрешающего сигнала, она ворвалась в кабинет и в первый момент слегка растерялась, потому что в кабинете отец был не один. Перед его столом на вычурных стульях сидело несколько человек и один аграф. Девушка немного стушевалась, но тут же накинула на себя маску недалекой девочки. Она очаровательно улыбнулась и затараторила. Простите меня, ваше императорское величество, я так спешила к вам и не знала, что вы принимаете гостей. Император Конрад сдвинул брови и с укором посмотрел на дочь. Что-то случилось, Велина? Нет, я просто хотела сказать вам, ваше величество, что очень люблю вас. Проснулась утром и вот прям сразу захотелось. Взгляд девушки выражал обожание и брови монарха расправились, а на лицах людей, сидящих перед ним... Появились разнообразные эмоции, только Аграф слегка выгнул бровь, рассматривая девушку. «Подожди, пока я не освобожусь», — попросил император и кивнул на одну из дверей в его кабинете. Принцесса изобразила церемониальный книксен и выпорхнула из помещения. Через 20 минут в комнату, предназначенную для отдыха, вошел отец и внимательным взглядом уперся в девушку. Она, опустив глаза, подошла к нему, обняла и повисла у него на шее. Звонко чмокнула в щеку и, прижавшись к его уху, прошептала. «Фар прислал сообщение. Он жив и сейчас у нас на границе. Отец, ты был прав, он связался со мной». Конрад отстранил девушку и посмотрел ей в глаза. Одновременно с этим в комнате активировались различные приборы, которые давали возможность поговорить без свидетелей. «Рассказывай все подробно, дочь!» Принцесса начала подробно пересказывать то, как с ней вышел на связь принц, а в это время в коридорах резиденции началось нешуточное движение. С первого взгляда это было не очень заметно, но это было на самом деле совсем не так. Кластер Эскина в службы безопасности уже оповещал руководство о срочном сборе, отрабатывались стандартные протоколы, а император с умилением смотрел на непогодам умную принцессу и разрабатывал операцию по спасению сына. Как только рассказ был окончен, Конрад Ансирайтис встал с удобного дивана и поцеловал дочь в макушку. «Ты у меня просто умничка. Я горжусь тобой». Я верну Фариала и очень быстро, не переживай. А сейчас ступай к себе и веди себя так, как и раньше. Надо немного подождать». «Как скажешь, отец», – пропела принцесса и поспешила в свои покои. Ровно через полчаса в кабинете у императора состоялось секретное совещание, на котором собрались только самые доверенные сотрудники Службы Безопасности Империи, во главе с главой службы безопасности Маркизом Крастом Ар-Лафетом.